8. Младший ревнитель Молнар. Это он. Выговорив это, послушник Брэнни Косёкси, кажется, окончательно потерял дар речи. Он сел на телегу и только шевелил выпеченными губами, как полоумный. «Вижу, с трудом выговорил Ленар. Это он и есть. Значит, они уже побывали в деревне. Сволочи. Схватили Ингера и Нару и прочих. И теперь и до нас хотят добраться. Вон как скачет во весь опор, красавец. Лайба, у тебя есть какое-нибудь оружие? Побыстрее, побыстрее». — Сопротивляться ревнителям невозможно, — проскрипел старик Кукинг, который единственный из всех, кажется, не обнаружил и капли смятения. Что ж, у него уже был печальный опыт ратного общения с ревнителями, давно в бурной молодости. Теперь этого опыта, кажется, предстояло набираться его молодым попутчикам. — Сопротивляться им нельзя, у них сабли, метательные ножи, копья, боевые кони, они воины, у нас даже оружие! — Оружие, — повторял Ленар, не обращая внимания на стенание старикана. «Какое оружие?» – растерянно спросил Лайбу. «Есть кнут, есть еще запасная глобля, хомут и все. Ну да, кто же мне позволит оружие возить? Да базарный стражник Хербург меня сгноил бы, если бы такое проведал». «Если ты собираешься сидеть в телеге и болтать ногами, то это твое право, дай кнут». З -з «Зачем?» Без лишних разговоров Ленар вырвал кнут из рук Лайбу. Тот пошлепал губами и выдавил из себя, судорожно разглаживая на груди новую рубаху, как если бы к ним направлялся не ревнитель, мол, а деревенская красавица в поисках статного жениха. Что? Что ты собираешься делать? Дорого продать свою жизнь, вот что. Ленар не питал никаких иллюзий по поводу того, что сейчас произойдет. Он будет сопротивляться, его убьют, несомненно, убьют. А как же иначе? Во-первых, этих ревнителей семь человек, не считая Молнара. И во-вторых, только что эта восьмерка справилась с населением целой деревни, где насчитывается не меньше полусотни здоровых и сильных мужиков. В том числе таких силачей, как кузнец Бабыр и кожевник Ингер. А что может противопоставить этим восьми прекрасно обученным, отлично вооруженным, тренированным и опытным воинам он Ленар? Он, который взялся непонятно откуда, которого нашли чуть ли не на свалке, где он провалялся не весь сколько. Он, едва очухавшийся в сарае у Ингера, а потом киснувший в тесной клети, в узилище Ланкарнакского храма. У него до сих пор не выдавилась из жил предательская ватная слабость, не до конца восстановили затекшие от долгой неподвижности недостаточной нагрузки мышцы рук и ног. Ну что ж. Вторично он ни за что не попадет в узилище проклятого храма. К тому же он знает, что по повелению стерегущего скверну ждет его на страшной легендарной площади гнева. Ленар встал на телеге в полный рост и, выпрямившись, крепко сжал в руке рукоять кнута. Рядом скорчились трое его попутчиков, но человек, найденный близ проклятого леса, уже не видел их лиц, не слышал сдавленного бормотания. Он видел только скачущего во весь опор младшего ревнителя Молнара и двоих его людей, оторвавшихся от основной группы и последовавших за командиром. Трое могучих братьев из Грозного ордена ревнителей, против найденышей за врага, на дне которого течет гнилой ручей и спутываются пучки чахлого кустарника. Ну не смешно ли? Не чаял такой скорой встречи! насмешливо крикнул Маона, рассаживая коня. Недолго бегали, а? Сам перелезешь в клеть или прикажешь тебе немного поучить? А вот попробуй! негромко сквозь зубы проронил Ленар и поднял кнут. Саркастическая кривая усмешка исчезла с лица младшего ревнителя. Он кивнул двум подскакавшим всадникам. Взять этого и второго бывшего послушника храма предателя. Остальных двоих простолюдинов убить. Вторая часть приказа, как оказалось, была более доступна ревнителям и обязательна к выполнению. Один из них выхватил метательный нож, каковыми сие общеизвестно, эти служители храма владели лучше всех в Роландоре, и чуть помедлив впустил в лайбу. Весельчак широко раскрыл глаза, наверное, даже не в силах понять, с какой скоростью летит в него эта сбалансированная, великолепно откованная, сверкающая смерть. Ленар тоже не успел ничего осознать. В голове мелькнула мысль, что Лайба уже труп, что ему не увернуться от этой смертоносной стали, брошенной твердой рукой ревнителя. Но еще быстрее этой мысли рука Ленара выстрелила, как сорвавшаяся мощная пружина. По правде сказать, он и сам ничего не успел понять, как, от чего, каким чудом. Но только неуловимым для глаза движением он выбросил вперед руку и легко поймал за рукоятку пущенный убийцей нож. Очень легко. Нож был пойман и остановлен Ленаром у самого горла Лайба. Ревнитель не поверил своим глазам, когда в воздухе просвистел брошенный в обратную сторону метательный нож. И недолго оставалось ему верить или не верить, потому что нож попал в его собственное горло, прошел через него как сквозь масло и, разбив шейные позвонки позвоночного столба, с такой силой был пущен клинок, вышел из шеи возле основания черепа. Брат великого ордена, вероятно, просто не успел понять, что он уже мертв. Он выхлестнул короткий клокочущий хрип, последовали мгновенные конвульсии и всадник рухнул с коня, захлебнувшись потоками собственной крови из разорванной шеи. С ним все было кончено. Испуганный конь рванул с места, таща за собой труп хозяина, чья нога застряла в стремени и с жалобным ржанием помчался в степь. Теперь их семеро отчеканил за голове Линара едва ли не помимо его воли. Он застыл на краю телеги, глядя вслед умчавшемуся коню, который носил с собой труп ревнителя. Непобедимого ревнителя, павшего от его Ленара руки». Кажется, и младший ревнитель Моулнар не верил в происшедшее. Машинально он сжал шпорми бока своей лошади, и обезумевший от боли животное взвелось на дыбы. Умелый наездник Моулнар смирил с кокуна. Его мечущий взгляд остановился на Ленаре. По идее, каждый простолюдин под таким испепеляющим взглядом должен согнуться от страха, вжать голову в плечи и полнокровно ощутить все свое ничтожество. Ленар и сам не понимал, почему с ним должно быть иначе. До определенного момента ревнители вызывали у него, если не страх, то мучительную ползучую тревогу, в редких ситуациях переходящую в смятение. Теперь же он удивлялся сам себе. Невесть, откуда взявшаяся сноровка, недюжное искусство обращений с метательными ножами, а теперь это спокойствие, выдержка перед лицом страшной, казалось бы, неотвратимой опасности. Что еще? Какие секреты таятся в его затемненной, по выражению старшего толкователя брата Караала, памяти? Какие навыки и умения дремлют в этом заурядном, казалось бы, теле? Ленар еще не подозревал, что единственный, кого он должен бояться, он сам. Но большая звезда, с восходом которой толкователь сулил страшные беды, еще не взошла. «Да как ты посмел! загремел Маалнар и, пришпорив коня, выхватил из ножен саблю щедро украшенную символикой храма. Второй ревнитель последовал примеру командира. Двое бойцов храма с двух сторон летели на телегу с обнаглевшим мужичьем, пылая справедливым негодованием. Лайба смотрел на это во все глаза – И тут ему надоело бояться. Пример Ленара оказался заразителен, а понурый вид сидящих в громадной клете односельчан унизителен и нестерпим. Кроме того, недавний блеск летящего в неуметательного ножа, перехваченный Ленаром, засел в глазах. Его хотят убить, прирезать, как куренка, ни за что. А он должен стоять и смотреть? Вековые инстинкты покорности и смирения, закладывавшиеся ревнителями целым поколением, вдруг были оттеснены свежим, еще неведомым лайбо чувством, огненным боевым задором. Он выхватил из-под холстины запасную оглоблю и, взмахнув ей над своей головой, закричал эй хе эй -э -э, а ну вас!» Ревнители летели, как выпущенные с прощи камни. Кони пожирали, разрывали оставшееся до телеги расстояние, как голодный крокодил свою добычу. Когда между конем ревнителя Малнары и телегой Лаба оставалось всего несколько шагов, Ленар раскрутил над головой длиннейший кнут. Кнут спорол воздух, и как раз в этот момент взмыленный белый скакун с разъяренным наездником почти поравнялся с телегой. Страшный удар обрушился на Маолнара и выбил саблю из руки. Кончик кнута обвился вокруг запястья младшего ревнителя и тотчас же Ленар, закусив от напряжения губу, что было силой, дернул кнут на себя. Разогнавшийся никем не сдерживаемый конь пролетел мимо телеги. Ревнителя Маолнара на полном скаку вырвал из седла с такой же легкостью, с какой корнеплод вылетает из размокшей после дождя влажной рыхлой почвы. Младший ревнитель несколько раз перевернулся через голову каждый раз загребая полной пригоршни пыли, и остался лежать неподвижно. Видевший все это послушник Бренник едва не свалился с телеги повторно. Простой смертный выбивает из седла младшего ревнителя, брата из страшного ордена, а его подчиненного вовсе убивает, споров горло метким броском метательного ножа. Не слыхано? Ленар сплюнул кровь из прокушенной-таки губы и повернулся к лайба, который поддерживал атаку последнего стройки ревнителей. Надо сказать, что получалось у него намного хуже, чем у его соратника по этой схватке. Ревнитель поднял на дыбы коня у самой телеги, что было силы ударил по выставленной Лайба оглобле. Острый клинок разрубил дерево, как тростинку. Лайба не успел даже пикнуть, как его отбросил прямо на старика Кукинка, который стоял на карачках и крутил плешивой головой. Счастье шутника, что этим обошлось, и отточенная сабля ревнителя не коснулась его дурной головы. Садник же с необыкновенной ловкостью соскочил с седла, выпрямился во весь рост и, выставив перед собой обнаженный клинок, прыгнул на воз, чтобы зарубить непокорных простолюдинов уже, что называется, в пешем строю. Вне всякого сомнения, ему это удалось бы, когда бы не Линар. Мощным пинком ноги он сбросил с воза и кукинка, невольно оседлавшего того незадачливого лайба. Теперь они были в относительной безопасности. Ревнитель сделал резкий, хорошо отработанный выпад саблей. Линар отпрянул и, загнувшись всем телом, сумел избежать встречи со смертоносным клинком. Остриё лишь прорвало на нём рубаху и поцарапало бок. Ленар выбросил вперёд руку с зажатым с ней кнутом. Но этот ревнитель уже видел, что произошло с его начальником, и потому был на стороже. Свистнул клинок, и перерубленный кнут, извиваясь, как раненая змея, покатился на землю. Лишь жалкий обрубок остался в руке у Ленара. Теперь ревнитель не спешил. Он сделал быстрый жест рукой, подзывая подмогу, а сам, недробно прищурившись и заняв боевую стойку, замер напротив безоружного Ленара но теперь он знал, что кажущийся простачком бродягу очень опасен. Впрочем, какой еще простачок? Из-за простачков не разворачивают широкомасштабных действий, в которых вовлекают ревнителей всех рангов, вплоть до высших. Из-за простачков не назначают аутодофе на площади гнева. Наконец, из-за простачков не становится на уши сам ревнитель Гаар и даже глава храма, стерегущий скверну. А еще говорят, что хотели донести вести Алинари с помощью дальнего голоса даже до ушей самого сына неба, того, что в первом храме. Все это уцелевший ревнитель прекрасно знал, и он сумел дать этому соответствующую оценку. И потому не спешил напасть на Ленара, хотя последний был безоружен. Трое из пяти, оставшихся у клетей с пленными сельчанами ревнителей, тем временем спешили на помощь. Ленар бросил взгляд вправо-влево, мотнул головой, как затравленный охотниками обложенный со всех сторон зверь. Ревнитель, чуть водя из стороны в сторону острием клинка, не отрывал от него цепкого, зоркого, спокойного взгляда. Он был совершенно уверен в себе, этот статный, маститый боец. Он не даст себя в обиду, не попадет в просаг, как недооценивший соперника Молнар. Этот ревнитель был ниже радгом, чем валявшийся в пыли командир Молнар, но ничуть не менее опытен, он нисколько не уступал младшему ревнителю бойцовскими статями и общей физической подготовкой. Ленар бросил быстрый взгляд себе за спину. Он очень рисковал, оглядываясь. Малейшая потеря концентрации внимания грозила тем, что ревнитель не станет дожидаться подмоги и сделает выпад тот самый, единственный, но его вполне хватит. Однако Ленар оглянулся. Он знал, зачем оглядывался и понимал, что там за спиной его единственный шанс на спасение. Ревнитель не угадал, отчего этот неуступчивый тип, оказавшийся неожиданно для всех таким умелым бойцом, смотрит себе за спину. Собственно, чего обращать внимание на разные мелочи, когда к тебе спешит подкрепление в лице трёх мощных, прекрасно экипированных всадников, каждый из которых стоит, боги ведают, сколько вот таких неотёсанных, неуклюжих крестьян. Зря. Не разворачивая корпуса, Ленар выгнулся назад и, мощно пружинисто оттолкнувшись, сделал прыжок с переворотом через голову. Он уже не задумывался над тем, когда и где научился делать такие штуки, на которые способен только специально обученный человек. Как не думал о том, откуда его тело помнит навыки верховой езды, от чего он держится в седле, как в литой, и о том, откуда берется эта четко выстроенная, отренированная слаженность движений. Ленар приземлился четко, прочно, основательно на согнутые в коленях напружиненные ноги. В следующую секунду он подскочил к младшему ревнителю Молнару, лежащему на земле, и, перегнувшись, подхватил с земли бесхозный клинок с храмовой символикой. Тот самый, что по вине Ленара вылетел из могучей руки воинственного служителя храма. Теперь он вооружен. Этот простой факт, быть может, ничего не менял коренным образом. Но сейчас Ленар, которого наполнила невесть, откуда взявшаяся величавая уверенность в своих силах, совсем не торопился умирать. Нет, ему есть ради чего жить, и сейчас есть чем отстоять эту жизнь». Младший ревнитель Молнар тем чуть пошевелился и глухо, неслышно, застонал. Но Ленар, кажется, этого не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Ах ты, черная кость!» — только выдохнул уцелевший ревнитель. «Ловок-то я смотрю. Откуда только такой взялся?» «Если б я сам знал!» — коротко и правдиво ответил Ленар и вскинул саблю. Трое подоспевших ревнителей налетели как вихрь. Они затанцевали вокруг Ленара свой величественный танец — И сторонний наблюдатель, не знавший цены этого противостояния, наверное, залюбовался бы колоритным зрелищем. Четвёртый ревнитель, стоявший на вазу, холодно улыбнулся. Судьба наглого простолюдина казалась ему предрешённой. Он ещё не понял, что Линара свои отношения с судьбой чрезвычайно запутанные. Братья-ревнители позволили себе несколько мгновений просто горцевать вокруг Линара, не предпринимая попытки уничтожить его. Но даже этот короткий отрезок времени оказался чрезмерным. Ленар резко присел, склонившись вперед так, что его длинные волосы, свесившись, почти коснулись земли. Он не задумывался над тем, что делать дальше. Коротенько, без замаха, он ткнул острием сабли и вогнал лезвие в ногу одного из великолепных белых скакунов. Бедное животное, которому перерезало сухожилие, взвелось на дыбы. Так что даже умелый наездник, служитель храма, не удержался в седле и вывалился. Он не успел сгруппироваться в воздухе и упал так неудачно, что сломал себе шею. Минус еще один. Кольцо горцевавших наездников разомкнулось. Ленар воспользовался образовавшейся брешью и выскользнул из окружения. Конечно, скорость его бега и прыц кукунов-ревнители были несовместимы, но сыграли свою роль фактор неожиданности и та быстрота и отточенность, слаженность действий, которые были предприняты беглецом. Нет, никак не могли понять и усвоить ревнители, что и простолюдин может оказаться им легитимным стражем благолепия, ожесточённое сопротивление, да ещё умелое и действенное. И сейчас же наездников храма стало ещё меньше – в воздухе просвистел какой-то увесистый предмет, и второй из подоспевших на помощь ревнителей рухнул с коня озимь. Он был сбит обломком оглобли, который еще недавно орудовал неуклыю же Лайба, и который была разрублен саблей его соперника. Но не Лайба столь удачно вмешался в неравную схватку между ленаром и конными ревнителями. Старик Кукинг, выпрямившись, стоял на вазу и переводил дух после совсем не старческого усилия. Его глаза, устремленные на поверженного им ревнителя, горели молодым злым торжеством. «Вот так», — выговорил он. Эти слова оказались последними в его жизни. Стоявший на вазов в двух анне, хоть не уревнитель, зарычав, прыгнул вперёд. Взвелась сабля, разя на повал, и голова беззащитного старика запрыгала по окропившейся кровью холстине. Уже совсем не весельчаку Лайба, который крулившимися глазами смотрел на это, показалось, что ещё будучи в воздухе, голова Кукинка победно улыбнулась. Ленар одним махом скачал на коня, с которого только что свалился сражённый покойным Кукинком ревнитель, и закричал на Бреника и Лайба. «Да что ж вы смотрите, как трусливые бабы! Старик и то оказался сильнее и смелее вас, тупых баранов! Ну давайте, ждите, пока эти молодцы нашинкуют вас в мелкий винегрет!» С этими словами он пришпорил с кокуна и шипся с последним еще не спешившимся ревнителем. Сноп искр вылетел от скрестившихся со звоном сабель. Оба всадника покачнулись, но удержались в своих седлах. Ленарловка остановил коня и заставил ее развернуться. Его противник сделал то же самое и, пришпорив своего коня, уже мчался навстречу. Однако Ленар не стал ждать нового столкновения. Он понял, что чем нестандартнее будут его действия, тем больше шансов на успех. Несмотря на невесть, откуда всплывавший опыт участия в единоборствах, но уверенность, с которой он вырабатывал и мгновенно реализовал план действий, этот ревнитель всё равно был искуснее его. Он участвовал в тренировках каждый день, неустанной практикой оттачивал мастерство. Элинар с его начинающей просветляться памятью, духа и тела пока что не был равен ему. Нужно было предпринять неожиданный ход. 20 лошадиных корпусов между стремительным мчащимся навстречу друг другу Ленаром и ревнителем 17, 15, 10. Когда между ними оставалось не более 10 шагов, и ревнитель уже поднял клинок, готовясь сшибиться. Линар вдруг подкинул в воздухе саблю, перехватил посередине наподобие копья. Острейшее лезвие поранило кожу, но Линар просто не заметил этого. Он сощурил левый глаз и, помедлив лишь мгновение, метнул саблю в ревнителе. Служитель храма, надо отдать ему должное, успел среагировать и ударить по летящему клинку, почти отбив его. Но это привело лишь к тому, что он скорректировал направление полёта, и сабля, вместо того, чтобы попасть точно в сердце, вонзилась в живот. Ревнитель разорвал рот в беззвучном крике и скосил остекленелые глаза вниз. Туда, где из распортового живота уже полезли кишки и хлынули тяжелые потоки рубиного красной крови. Кровь потекла по белым бокам с и ревнитель, конвульсивно рванув поводья, стал неловко бачком свешиваться с седла. Он упал на землю в тот самый момент, когда жеребец остановился. «Боги и демоны!» – заорал стоявший на вазу ревнитель, тот, что убил старика Кукинка. Его отчаянный крик был одновременно воплем ярости и недоуменного сметения. Как? Сначала этот простолюдин расправился с ревнителем Малнаром и одним из его людей, а потом уничтожил еще трех подоспевших на помощь всадников? И это все в одиночку, если не считать злополучного старика, метнувшего обломок этой проклятой оглобли. Простолюдин. Простолюдин ли? Или... Еще недавно Ревнитель был в составе целого отряда и находился в полной уверенности, что легко скрутит взорвавшуюся мерзавца. А теперь он пеший, один, снова один. Слабо шевелившийся на земле, грязный, перепачканный в крови, жалкий молнар не в счет. Ревнитель растерялся. Он закрутил головой, озираясь. Первый раз на его памяти слух храма били так жестоко и неотвратимо, «Ведь им не было равных. Короткая схватка всё перевернулась ног на голову». Не зная, что предпринять, он снова завертел головой. И тут его взгляд упал на бывшего послушника Бреника, который вылез из-под телеги. Ярость, редкая для хладнокровных воинов Ланкарнакского храма чувства, вдруг захлестнула ревнителя. «Это ты!» – прошеппел он, не отрывая взгляда от Бреника. «Это ты! Это из-за тебя! Ты выпустил этого! Этого демона, Илды, с тебя побери!» И оскалив длинные зубы, он прыгнул на послушника. Бренник понял, что ему конец. Ибо Ленар, расправившись с конными ревнителями, поскакал на выручку к пленённым, оставив Бренника и Лайба наедине с последним пешим ревнителем. И Ленара ждали ещё двое врагов, сильных, без единой царапины, зато полных решимости отомстить за погибших товарищей. И у этих двоих было преимущество перед теми, кого уже сразил человек из проклятого леса. Они знали, чего ждать от этого простолюдина, приговорённого к Ауту Дафе на площади гнева. Не дожидаясь, пока он сам нападет на них, они выехали ему навстречу, бросив стоящую на вазу клеть с плененными крестьянами без присмотра. Но снова Ленар сумел удивить противника, которого сам за последние несколько минут, казалось бы, отучил удивляться чему-либо. Когда между ним и скачущим на перерез ближайшим ревнителем оставалось пять или шесть лошадиных корпусов, он резко пришпорил коня, заставив звиться на дыбы. Оба ревнителя пролетели мимо, одного из них Ленар угостил сочным ударом по спине. Однако в последний момент сабля перевернулась в руке, и поэтому удар пришёлся плашмя. Только это спасло ревнителя от неминуемой смерти. Так Ленару удалось разминуться с всадниками храма. Путь к лете с крестьянами был свободен. Ленар не стал терять времени. Он подъехал к возу и с такой силой рубанул по замку, запиравшему дверь клети, что тут рассыпался в дребезги. Остатки разрубленной душки разлетелись в разные стороны, и с лёгким скрипом дверь открылась. Кожевеники Ингер, его сестра Инара и здоровенный кузнец Бабыр Первыми выпрыгнули с клети. «Свободный!» — не верив в происходящее, выдохнул Ингер. «Свободный!» — эхом отозвалась его сестра, а кузнец Бабыр, не удовлетворившись словами, с такой силой врезал кулаком по земле, что выбил глубокую вмятину не хуже той, какой оставляет копытом тяжелый жеребец. Ревнители уже развернулись и скакали обратно. Это зрелище, которое в другой ситуации вогнало бы сельчан в трясину благоговейного животного почти суеверного страха, теперь было воспринято по-иному. Кузнец бабыр, славящийся своей силой, рывком сорвал с петель решетчатую дверь клети. Этой дверью он отразил удар сабли налетевшего ревнителя, а потом, немудрство лукаво, так врезал ее по крупу белого скакуна, что тот не устоял на ногах, и повалился на землю вместе с всадником. Как ни крепок и вынослив был ревнитель, но когда конь придавил ее всей массой и повредил ему ногу, он взвыл от боли и стал дергаться, пытаясь высвободиться. Впрочем, кузнец Бабыр быстро прекратил мучение ревнителя, ударом все той же железной двери размажил тому голову. Разгорячившись, Бабыр подскочил ко второму и последнему и с силы схватил коня за узду одной рукой, другой хлеща по морде. Мощным ударом сабли ревнитель развалил кузнеца надвое чуть ли не до пояса, но подоспевший Ингер ударом в бок свалил ревнителя с коня, а потом, упав на колени и зажав голову оглаушенного, полупарализованного соперника в локтевом закате, свернул шею. Ревнитель не успел и пикнуть. Остальные крестьяне смотрели во все глаза. Никогда, никогда еще ни один сельчанин не то что не смел убивать ревнителей, но и пытаться сопротивляться. Нет, это невозможно. Выскочивший из клетки староста деревни низенький вертлявый бог бы закричал. «Да как вы посмели убить слух храма, приславных братьев орден ревнителей, безумцы! Ведь теперь, согласно закону благолепия, вся наша деревня должна быть уничтожена, сожжена, а на ее месте распахано поле!» Недоложен запрет селиться на этом месте, вечно нерушимый запрет. Что деется, что деется? запричитал он, обхватив голову обеими руками и смешно подпрыгивая на месте. Стоявшая рядом с ним Ленар, не говоря ни слова, влепила старости по щечину. Линар Ленар подъехал к ним и произнес, глядя с коня сверху вниз, на шарашно старосту. А ты что, еще не понял, что вам и так там был бы конец? Вас везли в храм для того, чтобы ритуально умертвить на ауто да на площади гнева. Ленар сомневался, что ради этих крестьян стали бы пачкать кровью площадь гнева, верно предназначенную только для самых громких смертных церемоний. Скорее всего, их просто замучили и умертвили бы в одном из сырых темных подвалов под храмом и его пределами. Но громкое имя, площадь гнева, оказало свое неминуемое воздействие. «На площади гнева!» – испуганно прошелестело среди крестьян. Староста Бог бы был помнее прочих, он пробормотал. «Ну как же так? На площади гнева казнят только знатных, известных, тех, кто поднимал бунт против правителей или храма, принцев, царедворцев, полководцев, священнослужителей в высоком сане и из тех, кто нарушил законы благолепия». «Но нас! Мы бедные люди, кому мы нужны? Ты, ты верно ошибаешься, юноша, это слишком большая честь для простых крестьян». «Дурак ты!» – презрительно отвечал ему Ленар. «И трус. Ревнители напали на твою деревню, наверняка не обошлось без жертв, а ты тут скулишь об оказанной тебе чести». «Они убили моих отца, мать, братьев и ещё 30 к наших», — сказала Линара, глядя на Линара широко раскрытыми тёмными глазами. «А тех, кто в отчаянии сопротивлялся, загнали в клетку и объявили нарушителями законов и преступившими благолепие. Говорили о тебе, Линар, и о том, что они с тобой сделают, когда найдут». «О, что они говорили? Что говорили?» «Пусть теперь расскажут об этом грязным демонам, к которым я их отправил», — отозвался Линар. «А теперь нам нужно спешить. Нет времени, позже поговорим». Только тут он вспомнил о лайбы Шутнике и послушнике Бренники, которых в полусхватке он бросил на растерзание последнему целевшему ревнителю. И этого бойца с лихвой должно было хватить на двух простых смертных. Ленар вздрогнул всем телом и развернул коня, хотел было мчаться на выручку к Лайбе и Брейнику, и тут увидел приближающуюся всадника на белом коне. «Поздно? Поздно!» Ленар прищурился и вдруг расхохотался, хотя обстановка как никогда мало располагала к веселью. Впрочем, некоторые основания для радости у него были потому что на белом коне, еще недавно принадлежавшем одному из ревнителей, скакал не один, а два всадника. Впереди сидел Лайба, а за ним, прижавшись к спине крестьянина, Бренник. Оба были всклокочены и бледны. Левая рука Лайба была залита кровью от локтя до кончиков пальцев. Бренник и вовсе был забрызган кровью с головы до ног. «Ничего смешного», — проворчал Лайба, мельком взглянув на Ленара. «Совсем ничего смешного. Этот здоровяк, которого ты там оставил на нашу голову в живых, чуть был не разделал нас, как старика-кукинка». Он бы прикончил меня, как теленка на бойне, если бы сзади к нему не подкрался вот этот парень. Как тебе, хреник? Бреник, обиженно ответил экс-послушник. О, бренник! Так вот, если бы бренник не подкрался сзади и не врезал этому громиле по башке оглобли, то, наверное, он меня так и уходил бы. Пока Бренник его держал, я резал ему глотку, а он так дрыгал ногами и руками, что, кажется, сломал мне два ребра. Прокусил палец, а Бреннику вышел пяткой два передних зуба, и теперь он шепеляет. Живучий мужик, что и говорить? А кровище-то кровище? Линара содрогнулась. «Но раз так, то молодцы», — сказал Линар. «Самое трудное — сделать первый шаг. Теперь поняли, что эти ревнители — такие же люди, как и вы, да еще не самые лучшие люди. Ладно, вы еще сыроваты. Едем быстрее отсюда». Крестьяне стояли в оцепенении. Когда первый шок схлынул, почти все пришли в ужас от того, что было содеяно на их глазах. Верно, даже гибель близких не потрясла их больше. Те, кто был убит ревнителями в Кутаке, были простые крестьяне-ремесленники, такие же, как они. Староста-бог батщетно пытался пригладить потной ладонью волосы, вставшие дыбом от ужаса. Как? Убивать ревнителей? Резать им глотки, топтать конями, поднимать бунт, ломать клетку? государственное, а то и хуже храмовое имущество? А что же дальше? Ведь это к недолго до да чего пострашнее додуматься? Поднять руку на служителей храма? Да, они убили нескольких жителей деревни, но ведь это во благо оставшихся жить во имя благолепия древнего закона, завещанного предками. Ленар оглядел сбившихся в кучку крестьян. Он догадывался, что они думают примерно то же самое, что и староста Богба. Не просто отойти от привычек, заложенных многими поколениями, или нархлеснув в коня, крикнул «Едем в деревню». Примечательно, что все крестьяне, кроме Ингера и его сестры, и убитого кузнеца Бабыра, само собой, снова зашли в клетку. Жеребцы развернули воз и поволокли ошарашенных сельчан обратно в деревню. Рядом на одной лошади ехали Лайба-Весельчак и послушник Бренник. Бреник трясся и едва не плакал, а Лайба судорожно вцепился в поводья так, что побелели костяшки пальцев. И никто не видел, как очнувшийся младший ревнитель Молнар приподнял гудящую, налитую тяжелой болью голову и, взглянув на удаляющуюся процессию, что-то прошептал разбитыми губами. Затем его голова вновь рухнула на землю, и Молнар уставился мутным взглядом в темнеющее небо. Черный небесный круг посветлел и влился в общий массив сумерек, но еще видны были переливающиеся радужные пятна. Он, мол, Нар не сомневался в том, что это провозвестие зла.